59 Валери. Я сделала несколько медленных шагов, пытаясь привыкнуть к звуковой изоляции и успокоить колотящееся сердце. С каждым следующим шагом я прибавляла скорость и уже через пару минут поднялась на нужный этаж. Дальше прошла то же расстояние, что и внизу, Отметила, что в этом коридоре всего пять дверей. По две на каждую сторону и одна в самом конце, куда мне нужно попасть. Я приложила карту к электронному замку, замечая, что пальцы слегка дрожат. Вошла в помещение, и дверь за мной закрылась. Я убрала карту в карман кофты, а из другого достала флеш-карту. Левую сторону и угол комнаты занимает ряд однотипных компьютерных устройств. Я направилась к тому, что в углу. Монитор загорелся чёрным цветом с просьбой ввода пароля. Быстро набрала комбинацию, которая перевела меня к доступу в интернет. С моими знаниями и умом могу попасть куда угодно. Я запретила распознавать устройство и поставила флеш-карту. Уилл, оказалось, облегчил мне работу, точнее, изначально себе. Я увидела, на какой нужно выйти сервер, а далее сайт, чтобы найти систему, отвечающую за армию в радиусе 20 километров. Видимо... Уилл поэтому ждал конкретного времени, чтобы войска подошли ближе. Я закачала код и, затаив дыхание, ждала, когда строчка загрузки дойдет до конца. Но это происходит медленно. Почему Уилл настаивал, чтобы шла я, а не он? Я могу ускорить этот процесс. Когда искала информацию о его родителях, Я вводила несколько кодов, которые ускорили этот процесс и помогли быстрее заметать следы. Тогда он и заметил мои способности. Пальцы сами все помнят. Вводя один код за другим, строчка продвигалась быстрее, а затем резко ушла в конец. Армия Кано не может продвинуться дальше. Я посмотрела на время. «Молодец, Валери! Ещё пять минут, и нужно покинуть это место. Ещё три минуты, чтобы спуститься. Успею!» Закрыла эти сеансы и очистила историю. Нашла фото матери на сайте института, где она работает, скопировала и взломала сайт базы данных жителей республики. Начался поиск по фото который я ускорила с помощью тех же кодов. И вижу я совсем другое фото. Показалось, будто это я, но не помню, когда сделано фото. Это точно мама. Внизу подпись. Рада Тедер. Местоположение неизвестно. Я нашла ее родителей. Дата смерти одинаковая. Пробила эту дату через новостные сайты посыпались заголовки с явной пропагандой. Главные оппозиционеры убиты при побеге за границу. Несколько человек погибли при нападении двух лидеров. Их дочь сумела сбежать, найти и наказать за их дела. Нашедшему вознаграждение 10 миллионов, в том числе за любого их кровного родственника. Закрыла сеансы и закончила всю работу. Осталось четыре минуты. У меня будет время уйти и оказаться на свободе. У меня будет время обдумать. Меня ждет Кайл. Я развернулась и случайно спинкой стула задела переключатель, и комната наполнилась посторонними звуками раззвучал ледяной голос Эшли. «Кайл, нужно сдать ее охране». Я озадаченно подошла к стеклу. Отсюда открывается вид на комнату, откуда я пришла. Мне видно Кристину, направляющую пистолет, но я не вижу никого. Эшли и Кайл рядом. Он стоит спиной. «Она права». Настойчиво произнес из динамиков голос Кристины. Я приложила пальцы к стеклу. «Что происходит?» Кайл нажал что-то на стене. Из динамика раздался механический голос. «Говорите ваше сообщение». Девушка на третьем этаже взломала доступ к военной технике. Она все еще там. Ее нужно задержать как можно скорее. Я часто заморгала. Может, это не про меня? В следующие пару секунд Эшли бросается ему на шею. Кайл разворачивается вместе с ней и замечает меня. Я не успеваю проанализировать его взгляд. За моей спиной открылась дверь, и меня грубо схватили и потащили прочь.